Глава 24 Признание мышки неожиданно неприятно обожгло. Единственный? Несомненно. И в то, что нужен, верилось легко. Истинная связь не оставила Теоне выбора. А если без магии, по-честному, мышка скорее сошлась бы с Эмилем, а неопределенно симпатизируют друг другу. Альтан поморщился. Не хватало еще ревновать на пустом месте. Нет бы радоваться, что мышка оттаяла, жила строит планы. У нее дела. Смешно, конечно, но все же замечательно. Ей понравилась новая подруга, дом и окрестности. Вот и пусть резвится. А он будет заниматься насущными проблемами, а не страдать о надуманных. Альтан быстро привел себя в порядок и до обеда успел побеседовать с управляющим и экономкой, отдать распоряжение на ближайшее время, пробежаться по хозяйственному двору и договориться о завтрашних встречах. Прибыл экипаж и повозки с вещами. Эмиль умчался проверять дом, Элину Альтан отправил к жене, а сам руководил разгрузкой. Приятные хлопоты и, главное, хорошо отвлекающие от навязчивых мыслей. Альтан засиделся в городе, и смена обстановки только на пользу. Светская жизнь не для него, а здесь он займется полезным делом, подходящим мужчине. «То есть как, вы не будете меня слушать?» Голосок мышки дрожал от негодования. Альтан возвращался в дом через нулевой этаж, где располагались хозяйственные комнаты, и остановился возле кухни. «Лорд Альтан распорядился насчет завтрашнего меню. Старший повар Ли отвечал Тионе вежливо, но раздраженно. «Миледи, даже если у вас какие-то личные пожелания...» «И что в завтрашнем меню?» Разговор Альтану не нравился. Во-первых, что Тиона забыла на кухне? Ей здесь не место. Это об этих делах она упоминала. Однако... Во-вторых, она настаивала, получив четкий ответ. Он отдал распоряжение. Точка. Что еще за самоуправство?» Альтан подошел ближе и встал в дверях, прислонившись плечом к косяку. На него никто не обратил внимания. На кухне кипела работа, а Теона и Ли прожигали друг друга взглядами, ничего вокруг не замечая. «Я не обязан отчитываться», — отрезал Ли теряя, терпение. «Обязаны», — возразила Теона. «Я хозяйка этого дома». «Хозяин в доме лорд Альтан. Но я его жена». «И что из того, миледи?» Альтан видел, что Ли хочется послать надоедливую женщину куда подальше, но все же повар держался в рамках приличий, а вот мышка, увы, не вняла предупреждению. «Как что? Вы должны меня слушаться!» «Ох, Тео, почему же ты не отступила, когда было можно? Сказала бы, что поговоришь с мужем, и мне не пришлось бы тебя наказывать». «Не должен», — произнес Альтан холодно, подходя к спорщикам. если я не отдал такого распоряжения. — Аль, но как же так? — воскликнула тиона в запале. — Разве не моя обязанность следить за домом? — Мы поговорим об этом позже. Ли едва сдерживал снисходительную улыбку. — Но как же... тиона не унималась, пришлось взять ее локоток и вывести из кухни. — Аль! — дернулась она в коридоре. — Альтан, мне больно! Он ослабил хватку и промолчал. Все, что он мог сейчас сказать, не предназначалось для нежных ушек леди. Пришлось считать про себя, медленно, вдумчиво. Гнев плохой советчик. Когда они добрались до кабинета Альтана, счет дошел до 27 однако спокойствие не прибавилось. «Что ты себе позволяешь?» – прошипел Альтан силой, усаживая Тиону на стул. Кажется, до нее все же дошло. Мышка смотрела на него широко распахнутыми глазами, приоткрыв рот. «Я предупреждал, что не потерплю такого поведения». Он старался не кричать, но сцена на кухне стояла перед глазами. Мышка сглотнула и шевельнула губами. «Громче!» — рыкнул он. «Да, милорд», — прошептала она. «Да? Это все, что ты можешь сказать?» «Я была уверена, что выполняю свои обязанности», — выпалила мышка. «А ты? А вы? А ты мог бы меня поддержать, а не унижать перед слугами?» «Теона!» Он все же повысил на нее голос и грохнул кулаком по столу. Мышка вздрогнула и закусила губу. Не заплакала, нет, к счастью. Если бы заплакала, Альтан разозлился бы сильнее. Несколько глубоких вдохов и выдохов все же привели его в чувство. «Тео, я многого прошу?» Поинтересовался он, усаживаясь напротив жены. Она не ответила, лишь взглянула на него из-под лобья. «Хорошо, я напомню. Уважение, послушание, тактичность. Даже если тебе казалось, что ты должна следить за домом, почему ты настаивала вместо того, чтобы поговорить со мной? Даже если настаивала, почему спорила при слугах? Даже если спорила, почему фамильярничала?» «Я не буду хозяйкой твоего дома, верно?» Спросила мышка вместо того, чтобы ответить. Хотя нет, не спросила. Вопрос прозвучал как утверждение. «Тео, что за нелепые игры?» Альтан действительно не понимал, чего она добивается. «Ты моя жена. У тебя есть все необходимое. Если что-то нужно, достаточно попросить. Я в состоянии исполнить практически любой твой каприз. Но зачем тебе управлять домом?» «Потому что женщина должна следить за чистотой и за тем, чтобы муж был вовремя и вкусно накормлен, и...» «О, хватит, можешь не перечислять. Я в состоянии о себе позаботиться. И о чистоте в доме тоже. Твоя обязанность не доставлять проблем. Займись тем, чем занимаются леди. Прогулки, рукоделие, чтение, болтовня с подругой, в конце концов». «Да, но как же...» «Правда, хватит...» Альтан поднялся, дав понять, что разговор окончен. «И мне и тебе необходимо переодеться перед обедом. Опаздывать неприлично, нас будут ждать. Я накажу тебя позже. Возможно, это улучшит твою память. И не надо так на меня смотреть. Я предупреждал». Мышка побледнела. Ее лицо вытянулось, но спорить она не осмелилась. Даже пробормотала, опустив взгляд. «Прошу прощения, милорд». Он не ответил, но окликнул ее, едва она взялась за дверную ручку, чтобы выйти из кабинета. «Тео, что ты хотела попросить у повара?» «Попросить?» Удивленно повторила она, не оборачиваясь. «Ну да, какой-нибудь десерт? Ты любишь сладкое?» Она вдруг судорожно всхлипнула и, судя по движению, зажала рот рукой. «Тео!» Он шагнул было к ней, но она обернулась сама, опуская руку. Вопреки его опасениям, глаза остались сухими. «Какой-нибудь десерт?» Согласилась она спокойно. «О чем еще может попросить женщина?» «И какой же?» «Неважно, вам стоит оставить меня... без сладкого». Она взмахнула юбками и скрылась за дверью. Негодница. И ведь ни капли не раскаивается. Еще и надерзила напоследок. Ничего, до вечера он успокоится и придумает, как ее наказать. Когда Альтан входил в столовую, гнев не только остыл, но и растворился без следа. Осталась досада. Ему не нравилось ссориться с мышкой. И, пожалуй, горькая нотка какой-то необъяснимой тревоги, как будто он упускает что-то важное. Тео юна и неопытно, С ней еще будет много хлопот. Станет ли он ей хорошим мужем?